«Как необычно!» – прошептала лилиан «Весьма!» – поддержал супругу Федерик. «Самый высокий дом унигарта едва дотягивает до 15 стандартных этажей», – продолжал старпом. «Но благодаря башням и тому, что город стоит на холме, создается впечатление, что унигард устремлен к небу. Все это очень мило, но меня интересует другое», – перебил цепаря Дер Сандер. «Когда мы пришвардуемся?» Через 10 минут Старпом указал на металлическую мачту, к которой медленно подходила аромалия. В Унигарте всего шесть причальных башен оснащены лифтами, и одну из них предоставили в наше распоряжение. «Проявили уважение», — усмехнулся Фредерик. «Ну куда деваться», — поддержал начальника дермардак лилиан прищурилась, недовольно глядя на Майка, но промолчала. Ее совсем не радовала дружба Фредерика с разбитным Дермоордаком. Но разлучить друзей молодой женщине пока не удавалось. А это что, маяк? Майк махнул рукой вдали. У него, как с удивлением поняла Лилиан, был необычайно зоркий глаз. Совершенно верно, подтвердил старпом. Дело в том, что у Негард еще и морской порт, поэтому... Маяк в центре города. Дерма повернулся к жене. Дорогая, тебе нравится? Романтично, немедленно подтвердила Нэнси. На предпоследнем Яроще находится один из самых известных ресторанов Унигарта. Закончил старпом. Обрадоваться этому сообщению первый секретарь миссии не успел. Вошедший в салон радис протянул Дэр Сандеру несколько листов бумаги. Радиограмма от мэра Унигарта. Адир, это интересное? Осведомился Майк и на правах старого друга заглянул посланнику через плечо, тоже уставившись на листы. Официальное приветствие. Поморщился Фредерик пробежав взглядом по строчкам насколько я понимаю первое ску дермардак отвернулся вот это тебе понравится ухмыльнулся дерсанндер прочитав следующий лист вся миссия приглашена на торжественный прием который состоится сегодня вечером в здании совета унигарских общин с корабля набал как здорово захлопал в ладоши нэнси и не удержалась от дурацкого вопроса «Прием в нашу честь?» «Нет, в честь Помпилио Дер Дагентура», – угрюмо ответил Фредерик. Он прибыл на кордонии вчера. Лица двух старых профессиональных дипломатов, приписанных к миссии от Министерства иностранных дел КААТЫ, вытянулись. Фредерик Дер чрезвычайно так сказать, посланник, тоже не выразил радости. А вот его молодые подчиненные дермардак второй секретарь Дер Цкиета и военный атташе Дер Хинтера, а в особенности их жены, принялись бурно обсуждать появление на кордоне известного лингийца. «Что он тут делает?» «Путешествует. Он ведь путешественник. Давно хотела с ним познакомиться, не стала скрывать Марта это «Познакомиться?» Ее супруг удивленно приподнял брови. «Он такой необычный. Ходят слухи, что Пампирио заносчив и необычайно чванлив. Все лингийцы чванливы». Но дер дагентур в этом спорте чемпион, рассмеялся Майк. Его брат дары, поэтому у Нус Помпилио всегда задран к звездам!» «Рискнешь повторить шутку в его присутствии?" негромко поинтересовалась Лилиан. Негромко, но резкое замечание Лилиан могло привести к серьезному скандалу. Молодая женщина открыто обвинила Адегена в трусости. И выйти из положения Майк мог двумя способами: вызвать Фредерика на дуэль или сделать вид, что не услышал унизительной реплики. И решение Дерма следовало принять быстро, поскольку окружающие с интересом ожидали развязки и каждая секунда промедления играла против молодого секретаря. «Змея!» Едва слышно прошелестел Майк. Он знал, что лилиан его недолюбливает, но не ожидал удара сейчас. «Змея!» И легкая улыбка в ответ. Фредерик побледнел дэ со старым другом не входила в его планы лилиан мягко взяла мужа под руку и глядя дерма ардаку в глаза вопросительно и загнула тонкую бровь что скажешь я слышала ужасные катастрофы сильно изменила дардагон тура громко произнесла нэнси ему крепко досталось она считалась глупенькой недалекой но сейчас именно нэнси спасла положение возможно своего непутевого мужа и «Никто не знает, где Помпилио провел полтора года», – немедленно поддержал тему Фредерик. «Уверен, память к нему вернется», – выдохнул Майк, с ненавистью глядя на молодую жену друга. «А еще я слышала, что теперь у Дэр Дагентура ужасный шрам через все лицо», – продолжила щебетать Нэнси. «Его вид столь омерзителен, что Помпилио несколько месяцев прятался в замке, не рискуя показываться в свете». «Ноги», – тихо сказала Лиллиан. Вампир его повредил ноги, особенно правую, но услышал молодую женщину только муж. Услышал и бросил на Лилиан задумчивый взгляд.